Глава девятая. Дела шли хорошо, но в неизвестном направлении. Что нужно человеку, когда он отдыхает? Правильно, чтобы ему не мешали. Ну или ей не мешали, в сущности это не принципиально. Никто не любит, когда мешают отдыхать. Неудивительно, что и Вера не любила. «Вася!» — нежно отвечала она смартфону, гудящему что-то проникновенное. «Вася, отстань от меня. Не надо каждый раз покупать новую симку. Я же не каждый день жду звонков от зоодоставки, так что сегодня тебе повезло. А дальше я опять не буду принимать звонки от незнакомых номеров». Но Вася был упорен верочка я тебя люблю ты слышишь слышу обреченно соглашалась вера и уже раза четыре тебе объясняла что никаких отношений у нас нет и не будет я тебя не люблю общаться просто так и не хочу а голову тебе морочить тоже не желаю тебе что жалко представь себе пожала плечами вера вера неужели тебя меня не жалко «Я же страдаю!» Тяжело и нарочито обреченно вздохнул Вася, который учился с Верой в одном институте, только на два курса старше. Он был абсолютно уверен, что массированную атаку и длительную осаду не выдерживает никто, а значит и Верка рано или поздно сдастся. Чем именно это может для него закончиться, он не очень понимал, представляя только свою победу. Правда, Верка вредничала, Но ничего, и не таких обламывали. — Вера, ты жестокая. — Ага, очень. Если это все, то прощай, Вася. Вера отключила смартфон, потом припомнила про курьера, опять его включила и обреченно уставилась на Васин номер, упорно возникающий на экране. — Он что, тупой? — Нет, Вера не была жестокой. Напротив. Первые два раза она все объясняла максимально тактично и спокойно. А потом... потом поняла, что Вася вовсе не влюблен. Он из породы альпинистов. Покорение вершины любой ценой. «Вася, я же не Джамалунгма и даже не Эльбрус», — вздохнула она. «Я бы ему надоела через неделю, а еще через две он бы начал втихаря искать новую вершину. Лучшие горы могут быть только горы, на которых еще не бывал». Припомнила она строку из песни Высоцкого. Ага, ага гор много, а Вася парень трудолюбивый, удач как говорится только не со мной, а то со мной можно только нос разбить. Лучшие гор могут быть только горы, где объект тебя не бивал. Перефразировала она Владимира Семеновича. А Вася упорно трезвонил, Вера боролась с желанием утопить смартфон в бочке с водой или принять звонок и подробно объяснить, что так навязываться к девушкам не стоит. «Девушки, они же такие разные бывают, иные вообще противные, вот как я, например», шипела она на смартфон. Когда приехал курьер с мешками собачьего корма и коробкой кошачьих консервов, Вера приняла заказ расплатилась, пять раз последовательно добывая из коробки кота шарика, решившего, что раз это все равно ему, то он может распоряжаться собственным имуществом, как ему заблагорассудится. И стоило ей только закрыть калитку, как на улице послышался истошный вой. Причем явно женский. «Сынок! Сыночек!» Голос был знакомый. Эмоции вызывал какие-то не лучшие. Короче, любопытствовать не хотелось. Кроме того, у калитки возникла обширная морда бука, которая недвусмысленно начала подталкивать Веру подальше от забора. Не хотелось. А пришлось. Позвонила соседка слева и возбужденным тоном поведала, что... Заяц-автомакс. Того. Что того? Удивилась Вера. От Макса можно было ожидать чего угодно этакого, неприятненького. Отъездился. Как? Не поняла Вера. Машину разбил? Еще хлеще. Мать вон ходит, воет. Пошла к вашим соседям через дом. Там же и муж, и жена юристы. Да что стряслось-то? Он выпил? Нет. Точнее, был в зюзелку нетрезвым. Сел за руль. А его остановили на посту ГИБДД. Ну, то есть, хотели остановить. Он, видать, вспомнил, что уже попадался. Да штраф платил. И как драпанул. ДПСники, разумеется, за ним. Короче, наш Зайцев въехал в озерко. Помнишь, есть такое небольшое озеро в лесу? Мы с вами года три назад там чернику собирали. Помню, конечно. Оно еще такое подзаболоченное. Во-во! Туда-то он и въехал. По крышу. Что, утону? Испугалась Вера, внезапно вспомнив красное перекошенное лицо Макса, когда он отталкивал от берега собаку. Нет, даже увидев все это, Вера не желала ему смерти. Смерть — это уже безвозвратно, неисправимо. Нельзя ее желать людям. Все равно каждый получает свое. А желающему-то зачем лишний грех на душу брать? Нет, живой. ДПСники достали. Вот работа у людей, а? Да уж, выдохнула Вера. Так, погоди, а чего мать его тогда так воет? Ну как чего? Макса в больницу поволокли. воды-то он наглотался. Правда, ничего такого не случилось, быстро откачали. Но не факт, что все так просто закончится. Во-первых, повторное задержание в нетрезвом состоянии тянет на 200 триста тысяч штрафа. Во-вторых, он удирал. В-третьих. Как мне его мать сказала, он вроде пытался на инспектора наехать, камеры так зафиксировали. Короче, попал дурень очень неслабо. Хуже не бывает. А Вера слушала соседку и думала, что раз он сам жив-здоров, никого не убил, да не покалечил, то дело закончилось очень даже хорошо. Да, для матушки Зайцева и для него самого сейчас все не весело, но могло же быть несоизмеримо хуже. Зайцева сейчас носится и костерит до поясников, что мол не попытались бы Сынка остановить, он бы нормально доехал, протрезвел, проспался и все бы нормально закончилось. Ну и глупо. А если бы он по дороге кого-то задел, пусть не сейчас, пусть завтра, послезавтра. Не выдержала Вера. Это да, но ты же Зайцеву знаешь, она его сама испортила, потакала всему, что он делал. Вот теперь расхлебывать придется. Вера не очень удивилась, увидев, что Топ сидящий на веранде напружинился и, как компас, указал носом на калитку. Около калитки в той же позе застыл бук. — Потаповы! Михаил Иванович! — заторабанила в калитку Зайцева, возвращаясь от соседей-юристов. А когда калитка открылась, попыталась было решительно войти во двор, но уставилась на двух здоровенных собак, преграждающих ей путь. — Вярка, отец дома? «Нет, они в Москву на день уехали. Им что-то передать?» Вера решила, что лучше всего делать вид, что ничего не знает. «Ой, как не вовремя! Я с Михаилом Ивановичем посоветоваться хотела. Кому на лапу дать, чтобы Максима отпустили? Нет, ты представляешь? Взяли, загнали мальчика в болото, чуть не утопили. Он бедненький мой в больнице сейчас. Машину угробили. А сами еще обвиняют в том, что он был пьяный, чуть не задавил гайца». «А нечего под колеса было лезть!» — крикнула Зайцева в сторону, где, по ее мнению, находился тот самый инспектор ДПС. Вера смотрела на нее во все глаза. «Нет, знала она, конечно, эту самую Зайцеву преотлично. Еще с детства знала, что это склочная, крикливая, неуемная тетка. Но что бы настолько неуемная?» Я думала, что это дно, а тут снизу деликатно постучали ногой с разбегу, машинально подумала Вера. — А вообще это все ты виновата! — переключилась Зайцева. — Это еще почему? — опешила Вера. — Ходишь хвостом крутишь перед парнями. Вырядилась! Зайцева критично осмотрела Веру, как зло одетую в джинсы и мешковатую оранжевую футболку. «Э -э, — но ну не так вырядилась, как надо! Выдала Зайцева явно снежного максинковского детства, готовящее себя в образцово-показательные свекобры. вот Максик и выпивать из-за тебя начал!» «Так, а ну-ка выметайтесь отсюда!» Вера очень не любила склоки, старалась держаться от них подальше. Но когда ее к этому вынуждали, могла дать отпор вполне решительно. «Ваш Макс выпивает шестнадцать, и уже восемь лет как!» Вы что, хотите сказать, что я в свои одиннадцать поразила его воображение? Нечего с больной головы на здоровую валить. И да, я вам не советую кому-то что-то пытаться на лапу давать. Еще и сами в историю попадете. Советчица нашлась! Зайцева надулась, распаляя себя. Но Вера не позволила ей закончить этот увлекательный процесс по превращению женщины в передвижную и озвученную доменную печь. «Вы бы лучше порадовались», — сухо сказала Вера. «Чего? Чего ты сейчас там вякнула?» Опасно покраснела Зайцева и тут же подалась назад, заметив опасно сверкнувшие глаза псов. «Порадовались бы, говорю», — невесело откликнулась Вера. «Мне Макс сам буквально несколько дней назад говорил, что на него столбы прыгают. То есть он постоянно нетрезвым ездил». А ну, как сам бы въехал в столб. Или в то же озеро, но без ДПСников. Да он же не выбрался бы. Вы только представьте. Зайцева внезапно представила и схватилась за горло, словно это она была там, в машине, которую заливала темная озерная вода. Вот, а вы шумите, злитесь. Может, этим ДПСникам спасибо сказать надо? А ну, как они Макса от беды уберегли. С этой стороны Зайцева как-то не думала. Она вообще была очень прямолинейна, как шпала. Есть сыночек и есть все остальные, которые ему навредить хотят. И когда Вера развернула на полном скаку, летящую в атаку Зайцеву, и переключила ее внимание на другую точку зрения, боевой запал как-то сдулся, и она послушно пошла прочь от калитки. «Дела шли хорошо, но неизвестно куда», — вздохнула Вера да какая замечательная штука воспитание собак вот честное слово столько полезного узнаешь подумала она поглаживая своих псов метод переключения внимания у агрессивной собаки и на некоторых людях преотлично работает низшее создание не то что коты нас фигушки с чего переключишь Снисходительно фыркнул затаившийся в кустах шарик, который уже почти совсем собрался прогнать мерзкую бабищу, только выбирал наиболее выгодное положение для рывка. Стоило только Вере устроиться в гамаке, как снова позвонил альпинист Вася, трудолюбиво сменивший симку в телефоне и решивший все-таки добиться внимания этой вредной девицы. И не надоедает ему, однако. Вера флегматично скинула звонок, внеся очередной пункт в черный список. Новый звонок заставил ее возмущенно схватить смартфон, решив все-таки высказать вязкому и неприлично настырному поклоннику, куда и как быстро ему нужно двигаться. Но надпись на экране гласила: «Влад Рина». «Вера, здравствуйте! Я вдруг сообразил, что не поблагодарил вас за Рину. «Ну, как же не поблагодарили? Все, что нужно, вы сказали, да и она тоже». Вера улыбалась, вспоминая доверчивую пятнистую морду, вложенную в ее ладонь. «Нет, я чувствую, что этого все равно как-то недостаточно. Владу очень хотелось, чтобы девушка поняла, что он действительно очень признателен. Я пока ее искал, чуть с ума не сошел. С женой развелся, ну, почти развелся. Через неделю заседания лучшего друга лишился. Правда, как выяснилось, это и не друг был, а так. Вере прямо голос Высоцкого померечился. «Парня в горы тени рискни, и не друг, и не враг, а так». «Вот бывает же, горы и Высоцкий меня сегодня прямо преследуют», — подумала она. «Короче, Верочка, вы мне не просто Рину, вы мне надежду на нормальную жизнь вернули!» Вере показалось, что фраза прозвучала как-то натужно. «А может, я уже придираюсь к людям? Вот попадаются всякие, странно настырные типы, так недалеко и до полного неприятия всех мужчин. Так спросят у меня, как пройти к метро, а я вся такая гордая». «Мужчина, не приставайте, я знаю, что поразила вас насмерть, но мне на это плевать!» Вера чуть в голос не рассмеялась. Пришлось сделать вид, что слегка закашлялась. Над краем гамака тут же возникла озабоченная морда топа, осмотрела Веру и успокойно опустилась вниз. «Вера, так я могу приехать?» — уточнил Влад. «Нет, извините, не стоит». Я очень рада, что у ирины все хорошо, буду рада увидеть ее фото, а приезжать? Зачем? Вам только лишние хлопоты. Нет-нет, я не могу вас так напрягать. Мне это будет неприятно. Вера отлично умела уворачиваться от «давай, я приеду и тебя развлеку», филигранно потекая на корню все возможности сделать новый заход. Нет, Влад бы еще что-то придумал. Но работа будь она неладна, срочно требовала его вмешательства. Он пообещал выслать фото и задумался, как бы ему найти новый повод для визита. Над этим вопросом он рассуждал весь остаток дня, не подозревая, что вечером его поджидает явление под названием «натуральная засада». софия Эдуардовна была женщиной бесспорно красивой. Совсем не глупый и очень ленивый. Она и сама это признавала, более того, пропагандировала свои взгляды. Лана, мужья не ценят заботливых клушек, которые готовы для них без конца убирать, стирать, гладить и готовить. Понимаешь? Приучай мужа к тому, что ты драгоценность, украшение его жизни. Цени себя выше, чем все остальное. Уборка? Сейчас приходящую уборщицу найти нетрудно. Готовка? На любые блюда любой кухни можно купить в доставке. Одежду лучше сдавать в химчистку и прачечную. Конечно, на это нужны деньги. Вот заработать их уже забота мужа. Короче, есть ты и есть все остальное. Остальное отправляй параллельным маршрутом. Зато внимательно следи за супругом, чтобы ценил и уделял тебе внимание. Лана науку усвоила. Заботы шли рядом, как рельсы. Муж ценил и уделял. Жизнь удалась. Но... Но вдруг как-то запнулась о проклятую собаку. Сбилась и рухнула Анной Карениной перед паровозом под названием «Развод». А тут еще гад Леха подвел. Вернулась к Владу, а он... Милана даже не могла подобрать нужный эпитет для описания недавнего поведения мужа. Пришлось возвращаться домой. Отец воспринял появление на пороге Ланы с чемоданами как-то обреченно, словно всегда этого и ожидал. Но Лана привыкла не обращать на него особого внимания, зато мама. «Лана, что это значит?» Стальным голосом, в котором разом прозвучали нотки дамасской стали, титановые оттенки и звон булата, спросила София Эдуардовна. «Развод? Ой, какая ерунда! А я уж испугалась!» Насмешливо фыркнула она, правда, ровно до того момента, пока не узнала подробности. «Чем? Чем ты думала? Где был твой мозг? Он у тебя вообще есть или ты в отца пошла?» — разъяренной кобры шипела София. «Я тебе что говорила? По самому дорогому мужчин бить нельзя! Нет, я не про физиологию, дура! Я его не била!» — передразнила она дочь. «По дорогим их сердцу игрушкам бить нельзя!» У твоего отца это охота, будь она неладна. У кого-то рыбалка, что еще хуже. У кого-то футбол или политика, это примерно одно и то же. А у твоего Влада псина. Ну и пусть бы тетешкался, чем мешал. А второй, как там его, Леха? У него-то игрушки похуже, домоводство и уют с Жениными руками. Это одно из самых опасных мужских увлечений. Разве же можно менять лучшее на худшее? «Фу, просто!» Но материнское сердце не камень. Слезы дочери и особенно осознание того, что Лана теперь вернулась домой и явно планирует задержаться, смягчили Софию. «Ладно, я попробую исправить ситуацию. Пойди, возьми в аптечке нашатырь. Можно и лук, но за ним в магазин надо». «Зачем?» – изумилась Милана представившая какое-то диковинное блюдо из лука и нашатыря. «Как зачем? Скорбь изображать. Ты поревела, конечно, но это недостаточно. Скудно как-то для Влада. Надо побольше». «Так лицо же Не несмело напомнила Милана. «Ты же сама говорила, что много лучше не плакать». «Ну не тогда, когда тебе до развода остается неделя. Ладно, бери на нашатырь, оденься поинтереснее и поехали». «Куда?» «Ой, ну куда-куда? В засаду!» Отец Ланы посмотрел в окно на удаляющуюся машину жены и хмыкнул «А я тебя, Владик, предупреждал Ты даже не представляешь, с кем дело имеешь Позвонить ему, что ли? Не, не буду Сам женился, теперь пусть сам и спасается»